Глава 1. Вступление. Человек, который силой мысли пробился в партнёры Кэддисону. Мысли во истину материальные и притом могущественны. Если сопровождаются чётким определением цели, настойчивостью и жгучим желанием претворить мысль в богатство или иные материальные объекты. Чуть больше 30 лет назад Эдвин Барнс открыл для себя действенность принципа: думай и богатей. Это открытие не свалилось на него в один прекрасный день. Осознание приходило по капле. Началось оно со жгучего желания стать бизнес-партнёром великого Эдисона. Одной из главных черт этого желания была его определённость. Барнс хотел работать не на Эдисона, а с Эдисоном. Изучите внимательно рассказ о том, как Барнс притворял своё желание в жизнь, и вы поймёте и прочувствуете 13 принципов ведущих к богатству. Когда у Барнса впервые вспыхнуло это желание или мысленный импульс, Барнс никак не мог ему последовать. Мешали две вещи. Во-первых, Барнс был незнаком с Адиссоном. Во-вторых, у Барнса не было денег на проезд по железной дороге до города Оранж в штате Нью-Джерси. Такие препятствия расхолодили бы многих, мешая сделать даже первый шаг к воплощению мечты. Но желание Барнса было незаурядным. Барнс не мог отказаться от своей мечты. даже не попытавшись её исполнить. В конце концов он нашёл свой путь и поехал багажом. Для непосвящённых объясню. Это значит, что он поехал в Ист-Оранж без билета на товарном поезде. Барнс пришёл в лабораторию Эдиссону и заявил, что желает вести с ним бизнес. Много лет спустя, вспоминая свою первую встречу с Барнсом, Эдисон писал: Он стоял передо мной, с виду обычный бродяга, но в лице у него было что-то такое, От чего становилось ясно, он полон решимости добиться того, зачем приехал. Я много лет работал с людьми и по опыту знаю, когда человек по-настоящему чего-то хочет, так сильно, что готов поставить на карту всё своё будущее, он обязательно выиграет. Я дал Барнсу возможность, о которой он просил. Поскольку увидел, он решил не сдаваться, пока не добьётся успеха. Дальнейшие события показали, что никто из нас не ошибся. Что именно юный Барнс сказал Эдисону во время этой первой встречи, не так важно. Важно, что он при этом думал, так сказал сам Эдисон. Разумеется, не внешний вид молодого человека помог ему получить желанное место. Внешний вид определённо свидетельствовал против него. Имел значение только образ мыслей Барнса. Если бы каждый прочитавший этот абзац в полной мере осознал всю его важность, я мог бы закончить книгу прямо здесь. После первого собеседования Барнс не стал партнером Эдисона. Юноша только получил место в конторе с мизерным жалованием. Он выполнял работу, не важную для Эдисона, но важную для самого Барнса, ведь она давала ему возможность показать товар лицом будущему компаньону. Проходили месяцы, с виду вроде бы ничего не менялось, и Барнс не приближался к заветной цели, которую определил про себя как главную в своей жизни. Но в мозгу у Барнса происходило нечто важное. Он постоянно укреплял в себе желание стать бизнес-партнёром Эдисона. Истинно сказано: когда человек готов к чему-то, оно приходит. Барнс был готов к сотрудничеству с Эдисоном и более того упорно поддерживал эту готовность в ожидании заветной цели. Он не говорил себе: "А, да что толку? Давайте-ка я лучше передумаю и пойду искать работу торгового агента". Он говорил себе: "Я приехал сюда, чтобы стать бизнес-партнёром Эдисона и стану Даже если мне придётся потратить на это весь остаток жизни, и он сам верил в то, что говорил. Как изменилась бы история людей, если бы только они умели ставить перед собой определённую цель и идти к ней, превращая стремление во всепоглощающую одержимость. Может быть, молодой Барнс этого не знал, но его боль дольше хватка, его настойчивость на пути к определённой, единой, главной цели неминуемо должны были смести все барьеры и привести к исполнению выждённой мечты. Когда возможность наконец представилась, она пришла в неожиданной форме и оттуда, откуда её не ждали. Удача любит так шутить. У неё есть коварная привычка являться через чёрный ход, и часто в костюме неудачи или временного поражения. Возможно, именно поэтому её приход так часто остаётся незамеченным. Эдисон только что запатентовал новое устройство для офиса. Тогда оно называлось диктовальной машиной Эдисона, диктографом, а сейчас диктофоном. Торговые агенты Эдисона не впечатлились этим прибором. Они решили, что его будет слишком трудно продавать. Барнс увидел, что перед ним открылась дверь. Удача подкралась бесшумно, спрятавшись в странный на вид машинки, не интересующей никого, кроме Барнса и изобретателя. Барнс знал, что сможет продавать диктовальную машину Эдисона. Он предложил Эдисону помощь и таким образом получил свой шанс. Он в самом деле успешно торговал диктографами. Так успешно, что Эдисон заключил с ним контракт на маркетинг и распространение нового устройства во всех Соединённых Штатах. В этом сотрудничестве родился лозунг: "Сделано Эдисоном, установлено Барнсом". Их партнёрство длилось более 30 лет. Благодаря ему Барнс разбогател, но мало того. Гораздо важнее другое его достижение. Он доказал, что силой мысли В самом деле, можно проложить себе путь к богатству. У нас никак не получится узнать, насколько ценным оказалось для Барнса его первоначальное желание. Вероятно, он заработал 2 или 3 миллиона долларов. Но эта сумма, хотя и большая, бледнеет рядом с другим величайшим богатством, которое приобрёл Барнс. Практическим подтверждением того, что неосязаемый мысленный импульс можно воплотить в жизнь, применяя ряд известных принципов. Барнс буквально проложил себе дорогу в бизнес-партнёры великого Эдисона силой мысли. Мысль принесла ему богатство. Он начинал с нуля. У него было только знание, чего он хочет, и решимость идти к этой цели, пока она не будет достигнута. У него не было начального капитала, он почти не получил образования, он не был влиятелен. Зато у него были инициативность, вера и воля к победе. С помощью этих несязаемых сил он сам сделал себя главным бизнес-партнёром величайшего изобретателя из когда-либо живших на земле. А теперь рассмотрим другую ситуацию. Историю человека, который нашёл множество ощутимых указаний на близость богатства, но самого богатства не обрёл, так как остановился в 3 футах от искомой цели. В 3 футах от золота Часто неудача объясняется тем, что идущий к цели сходит с маршрута, столкнувшись с каким-нибудь временным препятствием. Каждый из нас хотя бы раз в жизни совершал такую ошибку. Когда-то давным-давно, во времена золотой лихорадки, дядя человека по фамилии Дарби заразился всеобщим поветрием и отправился на запад, чтобы лопатой проложить себе путь к богатству. Он не подозревал, что в душе человека Хранится неизмеримо большее богатство, чем в недрах земли. Он затолбил заявку и принялся работать киркой и лопатой. Работа была нелёгкая, но им двигало неукротимое стремление к золоту. Проработав так несколько недель, он нашёл какую-то блестящую руду, чтобы поднять её на поверхность, нужна была машина. Он тихо прикопал найденое, вернулся домой в штат Мэриленд и сообщил о своей удаче родне и кое-кому из соседей. Они скинулись на приобретение нужной машины. Она была куплена и отгружена. Дядя и Дарби вернулись на свою заявку. Они добыли первую вагонетку руды и отвезли её плавильщику. Оказалось, что в их распоряжении одна из богатейших золотых жил Колорадо. Ещё несколько вагонеток руды, и они расплатятся с долгами, а затем пойдут огромные прибыли. Буры вонзились в землю. Надежды Дарби и дяди взмыли до небес. И тут что-то случилось. Золотая жила исчезла. Они дошли до конца на пластование, но волшебного клада под ним не оказалось. Они отчаянно бурили дальше, пытаясь снова наткнуться на жилу, но безуспешно. И они решили сдаться. Продали машину за несколько сотен долларов старьевщику на металлолом и вернулись домой. Однако старьевщик оказался совсем не глуп. Он позвал Марк Шейдера взглянуть на жилу и провести кое-какие расчеты. Инженер вынес заключение. Дарби и его дядюшка потерпели неудачу, поскольку были не знакомы с понятием сбросовой линии. По расчётам инженера жила должна была проходить ровно в 3 футах от того места, где Дарби и дядюшка перестали бурить. Именно там она и обнаружилась. Старьёвщик добыл из этой шахты руды на миллионы долларов, поскольку знал: прежде чем бросать начатое дело, нужно посоветоваться со специалистами. Большую часть средств на оборудование шахты собрал своими усилиями Дарби, тогда ещё очень молодой. Деньги дали его родственники и соседи, поскольку верили в него. Он вернул всё до последнего доллара, но на это понадобилось много лет. Много лет спустя Дарби компенсировал свою неудачу старицей, когда открыл для себя принцип: желание превращается в золото. Это произошло, когда он стал страховым агентом и начал продавать страховку жизни. Дарби помнил, что упустил огромное состояние, остановившись в 3 футах от золота. Этот опыт помог ему в новой работе. Дарби просто говорил себе: "Я остановился в 3 футах от золота, но я никогда не остановлюсь при продаже страховок только потому, что покупатель сказал нет". Дарби за год умудряется продавать страховки жизни больше, чем на миллион долларов. Таких людей на свете меньше 50. С своей липучестью он обязан уроку, полученному при добыче золота. Любому человеку, прежде чем к нему придёт успех, приходится пережить множество временных неудач, в том числе возможных крупных. Когда сталкиваешься с поражением, кажется, что легче и логичнее всего бросить дело. Именно так и поступает большинство. Автор побеседовал с более чем 5 сотнями самых преуспевших деловых людей Америки. Все не рассказали, что обретённый ими величайший успех лежал лишь на один шаг дальше точки, в которой они решили сдаться. Неудача хитрая, пакостная тварь. Она обожает подставить человеку ножку, когда до цели уже рукой подать. Урок настойчивости за 50 центов. Заработав диплом в университете суровых тычков, мистер Дарби решил воспользоваться полученным опытом. Ему повезло Он оказался свидетелем случая, который дал ему понять, что «нет» не всегда означает «нет». У дяди Дарби была большая ферма, на которой жили и работали чернокожие издольщики. Однажды Дарби помогал дяде молоть зерно на старомодной мельнице. Вдруг дверь мельницы тихо отворилась. Вошла маленькая цветная девочка, дочь арендатора, и застыла на месте. Дядя поднял голову, увидел девочку и рявкнул «Чего тебе?» Та кротко ответила «нет». Мамка сказала попросить полдоллара. Не дам, отрезал дядя. "Иди домой". "Да, сэр", ответила девочка, но не двинулась с места. Дядя продолжил своё занятие. Он с головой погрузился в работу, не обращая внимания на девочку и не замечая, что она всё ещё здесь. Наконец, подняв голову, он видел, что девочка не ушла, и закричал: "Я же тебе велел идти домой, а ну пошла, а не то сейчас получишь". "Да, сэр", сказала девочка, но ни на дюйм не сдвинулась с места. Дядя уронил мешок зерна, который собирался высыпать в мельницу, схватил клёпку от бочки и с грозным лицом двинулся к девочке. Дарби затаил дыхание. Он был уверен, что сейчас станет свидетелем убийства. Он знал, что его дядюшка, вспыльчив и страшен в гневе. Ещё он знал, что в этой части страны цветным, тем более детям, не положено препираться с белыми. Когда дядя подошёл к девочке, она быстро шагнула вперёд, заглянула ему в глаза и завязала ему всю глотку. Мамке по зарес надо полдоллара, дядя остановился. Он долго смотрел на девочку, потом положил клёпку от бочки на пол, сунул руку в карман, вытащил полдоллара и дал девочке. Она взяла монету и медленно попятилась к двери, не сводя глаз с человека, которого только что победила. Когда она ушла, дядя сел на перевёрнутый ящик и стал глядеть в пустоту. Он сидел минут 10 не меньше, обдумывая только что понесённое поражение. Дарби тоже размышлял. Впервые в жизни он увидел, как цветной ребёнок добился своего у белого взрослого. Как девочке это удалось? И что такое случилось с дядей? Отчего он вдруг превратился из свирепого льва в кроткую овечку? Что за странная власть у этой девочки над хозяином? Эти и другие вопросы бурлили у Дарби в голове. Но ответ он нашёл лишь много лет спустя и тогда рассказал мне эту историю. Как ни странно, он поведал её мне в той самой старой мельнице, на том самом месте, где победили дядю. Ещё как ни странно, я почти четверть века пытался понять, какая сила помогла невежественной, неграмотной чёрной девочке победить неглупого белого мужчину. Мы стояли в душном чреве старой мельницы. Дарби пересказал историю необычной победы и завершил её вопросом: Что скажете? Что за чудесная сила помогла девочке одержать верх над моим дядей? Ответ вы найдёте в принципах, изложенных в этой книге. Полный и точный ответ. В книге содержатся подробности и инструкции, благодаря которым любой сможет понять, приручить и применять ту же самую силу, которую случайно открыла для себя чернокожая девочка. Будьте внимательны, и вы доподлана узнаете, что именно выручило девочку. Вы сможете увидеть проявление той же силы в следующей главе. Дальше в книге вы найдёте идею, которая усилит вашу восприимчивость и предоставит ту же непреодолимую силу в ваше распоряжение. Так что вы сможете обратить её себе на пользу. Осознание этой силы может прийти к вам при чтении первой главы, а может, в любой из последующих. Оно может явиться как отдельная мысль, а может, в виде целого плана или цели. Под его влиянием вы возможно припомните какие-то эпизоды из своего прошлого, неудачу или поражение, и извлечёте из них некий урок, который компенсирует вам всё потерянное из-за той неудачи. Когда я объяснил Дарби, какой силой неосознанно пользовалась та маленькая девочка, он быстро откинул мысленным взором свою карьеру страхового агента и честно признался своим успехом в этой области. Он обязан не в последнюю очередь уроку, полученному в тот день. Дарби рассказывал мне: "Каждый раз, когда потенциальный клиент пытается меня выпроводить с пустыми руками, я вспоминаю эту девочку. Я прямо вижу, как она стоит там на старой мельнице, сверкая глазищами, и тогда я говорю себе: "Мне позорясь надо продать эту страховку". Большинство заключённых мною сделок начиналось с того, что покупатель говорил: "Нет". Ещё Дарби вспоминал свою ошибку тот день, когда он остановился всего в 3 футах от золота. Но, продолжал он, та неудача была замаскированной удачей. Она научила меня не сдаваться, продолжать идти к цели, несмотря на трудности. Мне нужно было усвоить этот урок, прежде чем я смог добиться успеха в всё равно в чём. Историю Дарби и его дядюшки чернокожей девочки из золотого прииска несомненно прочтут сотни страховых агентов. Всем им автор хотел бы указать на то, что именно благодаря этим двум эпизодам Дарби научился продавать страховку на сумму больше миллиона долларов в год. Жизнь – странная и часто непостижимая штука. И неудача, и удача кренятся в обыденных происшествиях. Эти два случая в жизни мистера Дарби – самые обычные, такое могло произойти с каждым. Но благодаря им он открыл свое жизненное предназначение. А значит, они были для него не менее важны, чем сама жизнь. От этих двух памятных случаев он выиграл, поскольку проанализировал их и извлёк скрытый в них урок. Но как же люди, у которых нет ни времени, ни склонности изучать свои неудачи в поисках уроков, которые возможно приведут к успеху? Где и как эти люди научатся превращать неудачи в ступени для восхождения к цели? Именно для того, чтобы ответить на эти вопросы, я и написал свою книгу. Ответом стали 13 принципов. Но при чтении помните, искомый ответ на вопросы, которые заставили вас задуматься над сложностью жизни, можно найти только у себя в голове, благодаря некой идее, плану или цели, которые родятся у вас во время чтения моей книги. Прежде чем мы перейдём к описанию этих принципов, я считаю, вы должны знать нечто очень важное. Когда богатство начинает приходить, оно приходит так стремительно и так изобильно, что невольно девишься. Где же оно пряталось на протяжении всех этих тощих лет? Это потрясающая мысль. Ещё больше она потрясает, если вспомнить расхожую мудрость: якобы богатство приходит только к тому, кто долго и тяжело трудится. Когда начинаешь силой мысли прокладывать себе путь к богатству, то замечаешь: богатство начинается с состояния ума, с определённости цели и не требует или почти не требует тяжёлой работы. Вам и любому другому человеку следовало бы интересоваться, как приобрести то самое состояние ума, которое притягивает богатство. Я 25 лет исследовал и анализировал историей более 25 тысяч человек. Я тоже хотел узнать, как богатые становятся богатыми. Без этих исследований моя книга не была бы написана. Прошу вас обратить внимание на очень важную истину, а именно. Экономическая депрессия началась в 1929 году. И продолжалось до некоторого момента, последовавшего за избранием президента Рузвельта. В этот момент депрессия начала таять и постепенно сошла на нет. Как электрик в театре постепенно прибавляет освещение, и темнота незаметно сменяется светом, так и пелена страха в умах людей постепенно растаяла и сменилась верой в будущее. Следите внимательно. Как только вы постигнете принципы этой философии и начнёте их применять, следуя указаниям, Ваше финансовое положение начнёт улучшаться. Всё, чего вы коснётесь, будет превращаться в активы, которые вы сможете обратить себе на пользу. Скажете, это невозможно отнюдь. Одна из главных слабостей человечества в том, что средний человек выучил слово невозможно. Он знает все правила, которые не работают. Он знает всё, чего нельзя добиться. Я написал эту книгу для людей в поисках правил, благодаря которым другие люди достигли успеха. для людей готовых поставить всё, что у них есть, на эти правила. Много лет назад я купил отличный словарь. Первое, что я сделал, нашёл в нём слово невозможно и аккуратно вырезал его. Советую и вам поступить так же. Успех приходит к тому, кто мыслит в сторону успеха. Неудача приходит к тем, кто неосторожно позволяет себе мыслить в сторону неудачи. Цель этой книги Помочь всем желающим научиться менять направление мысли с неудачи на успех. Ещё одна слабость, которая слишком часто встречается привычка мерить всех и вся собственным аршином и собственным опытом. Кое-кто из читателей этой книги уверен, что невозможно силой мысли проложить себе путь к богатству. Эти читатели не умеют мыслить как богачи, так как их мыслительные привычки пропитаны бедностью, нуждой, нищетой, неудачей и поражением. Эти несчастные люди напоминают мне известную историю про китайца, который приехал в Америку получать образование, чтобы лучше понимать американцев. Он учился в университете Чикаго. Однажды президент Харпер встретил этого студента в кампусе, остановился поболтать с ним и в частности спросил, что показалось собеседнику самой заметной особенностью американцев. "Ну как же", воскликнул китаец. "Конечно, разрез глаз. У всех американцев разрез глаз неправильный". Что мы скажем об этом китайце? Все мы отказываемся верить тому, чего не понимаем. Мы по глупости думаем, что наши собственные ограничения свойственны всем. Конечно, у другого человека разрез глаз неправильный, потому что он не такой, как у нас. Миллионы людей смотрят на достижения Генри Форда уже после того, как он разбогател, и завидуют ему. Его удаче или везению или деловой смедке или чему-нибудь ещё, чему они приписывают его успех. Возможно, лишь один человек из ста тысяч знает тайну успеха Форда. А те, кто знает, слишком скромны или просто стесняются говорить об этом секрете вслух, настолько он прост. Одна короткая история замечательно иллюстрирует этот секрет. Несколько лет назад Форд решил производить свой ныне знаменитый восьмицилиндровый двигатель. Он решил выпускать двигатель с цельнолитым восьмицилиндровым блоком и велел своим инженерам спроектировать его. Инженеры сделали чертежи конструкции, но все до единого согласились, что отлить цельный восьмицилиндровый блок для двигателя внутреннего сгорания невозможно. Всё равно сделайте его, сказал Форд. Но это невозможно, воскликнули инженеры. Работайте, приказал Форд. Будете заниматься этим, пока не сделаете, сколько бы времени вам ни понадобилось. Инженеры приступили к работе. Другого выхода у них не было, иначе Форд уволил бы их. Прошло полгода, и ничего не изменилось. И еще полгода, и снова ничего не изменилось. Инженеры всячески пытались выполнить приказ, но, похоже, это было исключено. Невозможно. В конце года Форд осведомился, как дела у инженеров, и они снова сказали, что не видят способа выполнить его приказ. «Продолжайте», — отрезал Форд. «Мне нужен этот двигатель, и он у меня будет». Они продолжили работу и вдруг, как по волшебству, нашли нужное решение. Решимость Форда снова привела к победе. Возможно, эта версия событий не очень точна, но она верна по смыслу и по духу. Вы, желающие силой мысли проложить себе путь к успеху, извлеките из неё секрет Форда, благодаря которому он заработал миллионы. Если сможете, далеко идти не нужно. Генри Форд добился успеха, потому что понимает и применяет принципы успеха. Один из них желание. Нужно знать, чего хочешь. Когда будете читать эту книгу, не забывайте байку про Форда и обращайте внимание на строки, в которых описан секрет его потрясающих достижений. Если у вас получится, если вы сможете ткнуть пальцем в ту группу принципов, благодаря которым Форд разбогател, то сможете сравниться с ним достижениями в любой сфере, к работе в которой у вас есть способности. Ты командир своей судьбы, ты капитан своей души, потому что Когда Поэт Хенли написал эти пророческие слова: "Ты командир своей судьбы, ты капитан своей души", ему следовало бы уведомить нас. Мы все командиры своих судеб и капитаны своих душ, постольку, поскольку властны над своими мыслями. Ему следовало бы рассказать, что эфир, в котором плавает наша крохотная планета, в котором мы все движемся и живём, форма существования энергии, пульсирующей с непредставимо высокой скоростью. Эфир наполнен универсальной силой, которая приспосабливается к природе наших мыслей и влияет на нас естественными путями, преобразуя мысли в нечто осязаемое. Если бы поэт поведал нам эту великую истину, мы бы узнали, почему мы командиры своей судьбы и властелины своей души. Поэту следовало бы рассказать и даже подчеркнуть, что эта сила не отличает конструктивные мысли от деструктивных. Она притворяет физическую реальность мысли о нищете, так же охотно, как мысли о богатстве. Еще он должен был рассказать, что наши мозги словно намагничиваются от доминирующей в них идеи, и неведомо как притягивают к нам те силы, тех людей, те обстоятельства, которые резонируют с природой преобладающих у нас мыслей. Он должен был поведать нам, прежде чем собрать великие богатства, мы должны намагнитить свои умы жгучим стремлением к богатству. Мы должны научиться думать о деньгах, пока желание их обрести не примет форму определённых планов для их приобретения. Но Хенли был поэтом, а не философом. Он удовольствовался тем, что высказал великую истину в поэтической форме, предоставляя своим читателям интерпретировать философское значение его строк. Мало помалу истина открылась людям. Сейчас представляется несомненным, что принципы, описанные в этой книге, содержат тайну власти над судьбой. надо её финансовым аспектам. Итак, сейчас мы начнём рассматривать первый принцип. Старайтесь подходить к рассмотрению непредвзято. Читая, помните, что эти принципы ничьё-то единоличное изобретение. Они извлечены из биографий более 500 человек, которые действительно накопили огромные богатства. Эти люди начинали в нищете, не имея ни образования, ни веса в обществе. Если для них принципы сработали, Значит, и вы можете обратить их себе на пользу. Вы обнаружите, что это вовсе не трудно, а наоборот, легко. Прежде чем вы начнёте читать следующую главу, я хочу, чтобы вы знали: она содержит фактическую информацию, которая легко может изменить всю вашу финансовую судьбу. Как колоссально изменила судьбу двух человек, чьи истории описаны в этой главе. Ещё я хочу, чтобы вы знали: мои отношения с этими двумя людьми таковы, что я не мог позволить себе никаких вольностей с фактами, даже если бы хотел. Один из героев этой главы мой ближайший друг уже 25 лет, а второй мой собственный сын. Необыкновенный успех этих людей, успех, который они великодушно приписывают изложенному далее принципу, более чем оправдывает такое упоминание о моих личных отношениях, поскольку свидетельствует об универсальности этого принципа. Примерно 15 лет назад я произносил речь на выпускной церемонии в Салимском колледже в городе Салим в Западной Виргинии. Я так сильно напирал на принцип, изложенный в следующей главе, что один из слушателей, студентов-выпускников, взял его в новооружение и сделал частью своей личной философии. Этот молодой человек теперь конгрессмен США и играет значительную роль при действующем президенте. Уже собираюсь отправить эту книгу в типографию Я получил от бывшего выпускника письмо. Автор так чётко излагает своё мнение о принципе, описанном в следующей главе, что я решил опубликовать письмо как введение в неё. Из письма вы легко поймёте, какие блага можно обрести благодаря этому принципу. Дорогой Наполеон! Работая в Конгрессе, я переведал множество людских проблем и теперь пишу, чтобы выдвинуть предложение, которое может пойти на пользу тысячам достойных людей. Заранее прошу меня извинить. Это предложение, если вы ему последуете, означает для вас несколько лет работы и огромную ответственность. Но я всё равно рискну его сделать, поскольку знаю, с какой охотой вы служите человечеству. В 1922 году вы произносили речь на выпускной церемонии в Салимском колледже. Я как раз был выпускником. Своей речью вы زرнали мне в душу одну идею, благодаря которой я получил возможность служить избирателем своего штата. и который в очень большой степени будет объясняться любой мой будущий успех. Моё предложение заключается в следующем. Я предлагаю вам превратить речь, которую вы произнесли в Салимском колледже, в книгу и таким образом дать американскому народу возможность воспользоваться вашим обширнейшим опытом и мудростью, почерпнутой у людей, которые в своём величии сделали Соединённые Штаты богатейшей страной на земле. Я помню отчётливо, словно это было вчера, ваше замечательное выступление. Вы описали метод, благодаря которому Генри Форд, почти не получив образования, не имея денег и влиятельных друзей, достиг больших высот. Не успели вы закончить свою речь, как я принял решение. Я найду своё место в жизни, какие бы препятствия ни стояли у меня на пути. Тысячи молодых людей закончат учёбу в этом году и в последующие годы, Каждый из них будет искать именно такое практическое напутствие, какое я получил от вас. Они захотят узнать, куда идти и что делать, чтобы начать строить свою жизнь. Вы сможете им помочь, ведь вы множеству людей помогли преодолеть трудности. Если у вас есть хоть какая-то возможность начать столь великий труд, я хотел бы предложить ещё вот что. Включите в книгу одну из ваших диаграмм личного анализа. чтобы читатель мог провести полную инвентаризацию своей личности, что будет ему весьма полезно. Результаты анализа укажут, что именно преграждает человеку путь к успеху, как вы указали мне много лет назад. Возможность получить полную, непредвзятую картину своих достоинств и недостатков будет для читателей решающим фактором в достижении успеха. Такая услуга будет неоценима. Сейчас, когда страна переживает последствия экономической депрессии, Миллионы людей пытаются вновь обрести работу. Я знаю, что эти люди будут счастливы, если получат возможность поведать вам о своих проблемах и выслушать ваши советы ведущие к решению. Вы знакомы с проблемами людей, вынужденных строить жизнь заново. Сегодня тысячи американцев хотят знать, как преобразовывать идеи в деньги. Этим людям приходится начинать с нуля, без капитала, чтобы вернуть себе всё утраченное. Если кто-то и может им помочь, это вы. Если вы в самом деле опубликуете эту книгу, я хотел бы получить самый первый экземпляр, который сойдёт с печатного станка, с вашим личным автографом. С наилучшими искренними пожеланиями, сердечно ваш, Дженинкс Ренделф.